Глава двенадцатая. Феникс. Эль. «Кажется, ты слишком сильно ударилась головой, родная». Муж посмотрел на меня, как на душевно больного ребенка, которому срочно нужна медицинская помощь. «Это правда, Джей», – выдержала я его пристальный, полный тревоги взгляд. «Я родилась и выросла на планете Земля. У нас там нет никакой магии. Это техногенный мир». Никогда в жизни не видела эльфов, нагов, вампиров, ирлингов и оборотней, если только в кино. И понятия не имею, как я здесь очутилась, что вообще происходит и как мне вернуться домой. Пока на мои глаза наворачивались невольные слезы, челюсть Джея медленно отвисала. «Ты шутишь?» – в шоке пробормотал он. «Ты не шутишь!» Вскочив, он заметался передо мной, как электровеник, потом снова рухнул на камень. «Только не это!» – судорожно выдохнул пребывающий в шоке Джей. «Все, нам конец!» – схватился он за голову. «Почему?» – сильно удивилась я. «Ты из Феникса, Эль!» – скорбно посмотрел он на меня. «Точнее, Кириэль была из спецотряда «Феникс». «Того самого, который когда-то спас принца?» Я непонимающе хлопала глазами. «Да, того самого», – мрачно подтвердил он. «Это отряд совершенных киллеров, суперубийц. Ты знаешь, что такое феникс? Что вообще означает это слово? Но это птичка такая, восстающая из пепла», – задумалась я в попытке вспомнить земной фольклор. «Можно и так сказать», – нервно улыбнулся Джей. Получив задание, оперативники «Феникса» идут до конца. Даже если погибают, их душа переселяется в другое тело, восстает из пепла, так сказать, и спецагент с успехом завершает свою миссию всегда, рано или поздно, без исключений. «А что происходит с душой того, в кого они вселяются?» Я подзависла, обдумывая услышанное. «Срабатывает магический эффект замещения. Эта душа перемещается в тело умирающего киллера за секунду-две до гибели». Джей продолжал напряженно сверлить меня взглядом. «И они что, могут так занять любое тело?» Я из всех сил пыталась понять всю эту систему. Нет, лишь подходящая по определенным параметрам. Должны совпадать энергетические вибрации, ауры, общий тонус организма, основные физические данные. Сложно выполнить задание, оказавшись в теле умирающего инвалида или толстяка, неспособного к быстрой реакции, бесшумному передвижению и, и лишенного возможности быстро затеряться в толпе», – уточнил Джей. «Но почему я? Не кто-то другой на вашей планете, а именно я, влипла во всю эту историю?» Мои плечи поникли. «И с какой стати вообще эта эльфийка вселилась в мое тело, если ее собственное не погибло?» «Когда раздался взрыв, мы с Кириэль оказались в его эпицентре». собственно как и дантаран она шла к его каюте а мы увязались за ней эль разозлилась и сказала что жестко поимеет нас этой ночью если мы не оставим ее в покое и не вернемся на свое место н же понятливо кивнул жена открыла дверь в каюту принца магнитным ключом добытто муафа и в этот момент сработала бомба Шансов выжить не было ни у кого. Сначала активировался артефакт Феникса, поменяв Кириэль на тебя. Затем через долю секунды включился мой артефакт, вшитый под ключицу еще со времен службы в разведке, и укрыл нас троих защитным магическим полем. Огонь и ударная волна прошли мимо нас, не причинив вреда. Но аэролёт был сильно повреждён и стал рассыпаться на глазах. В итоге мы рухнули в воду. Я видел, что во время крушения ты ударилась головой и потеряла сознание. Я не дал тебе утонуть. Доплыл с тобой до берега, а Энджи в это время помогал капитану спасать выживших. Пояснил мне последние события Джей. Спасибо, Джей. смотрела я на него с огромной признательностью. «Не за что, покачал он головой. «Твоя жизнь – это и наши сэнджи жизни, помнишь? После смерти жены и нас ликвидируют. Так что не благодари. И о том, что с тобой случилось, лучше никому не говорить. Даже Ирлингу разболтает стопудово». «Получается, что мы с ним и так не уберегли Кириэль, раз в этом теле ее больше нет. Расстреляют». «Хорошо», – кивнула я. «И все-таки, Джейк, как ты думаешь, почему именно я? Неужели на этой планете не нашлось подходящих брюнеток?» «Тут можно только догадываться», – задумался нак «Во-первых, видимо, вы с Сейл идеально подходите для перемещения...» по внешним параметрам. Вас даже зовут почти одинаково. Есть такая теория, что у каждого существа во Вселенной есть душа-близнец. Двойник с противоположной полярностью ума. Может, Кириэль твой космический двойник? Ну или почти двойник. Кажется, у нее грудки побольше. Хитро прищурился он. Во-вторых, Кириэль должна была быть в курсе, что в экстренном случае артефакт перенесет ее на другую планету. Думаю, она сама настроила его так, чтобы покинуть Ран, оказаться подальше от всего этого. Может, ей надоело убивать? Ведь других способов покинуть отряд Феникс нет. Кроме смерти, разумеется. Или ей так понравился принц, что она лишила себя возможности выполнить это задание? Сложно сказать, родная. Ты не против, если я буду тебя так называть?» Озорно стрельнул в меня глазками Джей. «По факту наши тела все же связаны брачными узами». Не возражая. Невольно улыбнулась я, поддаваясь его обаянию. «А почему ты сказал, что нам всем конец?» Фениксе своих не бросают. Они непременно найдут тебя, Эль. Обнаружат этот остров, выполнит заказ и ликвидируют принца. Уничтожат тебя как агента, ставшего неблагонадежным, и зачистят тут всех свидетелей. Да и весь остров сравняют с землей, чтобы не оставлять улик. Это их стиль, понимаешь? Помрачнел он. «Но можно же что-то сделать!» – испугалась я. «Не ждать же смерти, сложив лапки!» «Мне нравится твой настрой!» – ободряюще улыбнулся Нак. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. К тому времени, как нас найдут, могут пройти годы. За этот период к тебе может вернуться память Кириэль». И одним супербойцом на этом острове станет больше. Ирлинг тоже неплохо дерется. Я видел, как он уворачивался на рынке от сумочек разъяренных женщин, которых он вывел из себя своими правдивыми репликами. У него большой потенциал, знаешь ли. Капитан, ну оборотень, вампир. Могу поспорить, что они отличные бойцы. как из сам принц кстати после своего похищения он помешался на тренировках и освоил множество боевых искусств, так что мы еще повоюем родная, а как он выжил если тоже был в эпицентре взрыва задумалась я хороший вопрос кивнул джей его сопровождали несколько охранников все не погибли А у него, я думаю, сработал защитный артефакт, как и у меня. Ты ведь сама видела, на принце не было ожогов. А основные ранения он наверняка получил, когда аэролёд развалился на куски и рухнул в воду. «Как ты считаешь, Кирилл может вернуться в своё тело?» Затаила я дыхание в ожидании ответа. «Ты сказала, что твой мир техногенный?» «В нем нет магии, ведь так?» – уточнил он, и я кивнула. «Значит, она не сможет вернуться по своей воле. Ей негде будет взять артефакт». «А как он выглядит? Он все еще на мне? Меня распирало любопытство». «На шее Кириэль висел кулон. Сейчас его уже нет. Думаю, это и был артефакт. Скажи, а что последнее ты помнишь?» Спросил он, сверля глазами так, словно пытался препарировать душу. Ночь, улица, фонари. И занесенный надо мною в ударе нож, поюжилась я, перечислив картинки из моей головы. Джей расхохотался так, что даже схватился за живот. «Ох, не завидую я этому маньяку! Кирилл его на ленточке порвет!» выдавил он, давясь от смеха. «Я надеюсь», — криво усмехнулась я. «Ходят слухи, что агенты Феникса любят делать себе невидимую татуировку в одном месте, которая проступает, если потереть». Успокоившись, наконец, Джей посмотрел на меня с таким откровенным желанием во взгляде, что щеки опалило жаром. «В к к каком месте?» Запинаясь от смущения, выдавила я из себя. Интересно, что он тут тереть собирается? В неожиданном. Подарив мне улыбку искусителя, он медленно придвинулся ко мне и взял за руку. А я замерла, как кролик перед удавом. Мягко раздвинув мне большой и указательный пальцы на левой руке, он с сильным нажимом помассировал кожу между ними. Я затаила дыхание, увидев проступающую яркую татуировку. Огненную птицу в языках пламени. Ой, растерянно захлопала я глазами. Интересно, сколько еще таких сюрпризов на моем теле? То невидимый браслет, то татушка. Чудеса. Твоюж. почему ты сильно расстроился, Джей, рассмотрев изображение. Что не так? Удивленно вскинула я бровь. Ты замуж же, с досадой ответил Наг. «Видишь, тут на теле птицы имя». Я заметила лишь две какие-то закорючки и с недоумением пожала плечами. «Алекс», — перевел мне Джей, «твоего третьего, то есть первого, мужа зовут Алекс, и он тоже из Феникса. Он найдет тебя без вариантов».